За эти вот тюльпаны ее и возненавидели пуще всего, и, конечно, особенно те сошки и мошки, которые о наркомовской прихожей даже и не помышляли. Но помилуйте, так ли должна вести себя передовая советская женщина, жена-наркома, члена самого демократичного правительства в мире? Пример-то, пример! Но скоро все успокоилось